Мне бы хотелось встретиться с тобою в ранней юности, на поле боя, потому что среди огня и дыма стало б я тебе необходимо, чтобы мог в окопе ты согреться, отдала б тебе свое сердце. Сердцем я тебя бы заслоняла от осколков рваного металла. Если бы мы встретились с тобою в ранней юности, на поле боя,